Глава пятьдесят Его пальцы замерли на ручонке Рона, и малыш не упустил возможности схватиться за них, сонно приоткрывая глаза. «Я сделаю завтрак». Нежный поцелуй в висок парализовал. Я еще долго моргала, не шевелясь, когда Эйден ушел. Когда воздух вернулся в легкий и в полном объеме, я осторожно зашевелилась. Соскрести себя с кровати стало испытанием, После вчерашнего чувствовала себя так, будто по мне грузовик проехал. Приведя себя в порядок, я засунула Рона в перевязь и спустилась вниз. Утро радовало прекрасной погодой, со стороны кухни слышались соблазнительные запахи и бульканье кофеварки. Все казалось сказкой, в которой чудовище вдруг превратилось в принца. «Ты кофе не пьешь», — констатировало оно от разделочного стола. «Нет», — мотнула головой. «Чай с молоком?» Тогда у меня приходит много молока. Замерла посередине кухни, вытаращившись на Эйдена. Он выглядел сейчас как мечта любой провинциальной золушки. Потрясающее тело, прикрытое наполовину спортивными штанами. Полное сожаление о прошлом и решимости это прошлое исправить. Идеально. Если мне не показалось. Садись. Просто чай. Да. Диету не держишь? Не особо. Смущенно нахмурилась. Вечный недостаток средств был лучшей диетой. «Ты его всегда носишь в этой штуке?» Эйден подхватил тарелку и направился к столу. «С рождения?» – кивнула я. «Приходилось много всего делать параллельно?» – заглянул в глаза. «Иногда. Не хотелось становиться объектом для его пьедестала, даже если я и правда на него претендовала. Главное, нам так обоим спокойнее». Он пытливо сузил глаза, скользнул взглядом по Рону и мягко улыбнулся. «Поразительно, что ты интуитивно сделала всё правильно». «Я не делала правильно, Эйден, все вышло случайно. Или есть какое-то объяснение?» «Есть», — загадочно кивнул и вернулся к кофеварке, оставив меня ждать вердикта. «Мне с тобой повезло». Я усмехнулась, закатывая глаза, но тут Рон вдруг решил взять слово. Завидев папу рядом, он заявил о своем желании пересмотреть прежде одобренные ритуалы типа полежать спокойно, пока мама завтракает. Не дать позавтракать папе оказалось веселее. Когда Эйден взял его на руки, меня кольнуло отчетливым беспокойством. Он мне так ничего и не ответил по поводу планов, но стремительно менял нашу жизнь своим появлением в ней. Не получится ли так, что его снова не станет, что он не откажется от своих планов на месть? «Доброе утро!» – вдруг раздалось обалдевшее от двери. «Доброе!» – откликнулся Эйден, меняя большой палец, который самозабвенно грыз Рон на указательный. «Кофе?» «Я покрепче чего-то бы выпил!» Уилл оперся спиной на дверной проем, вытаращившись на Эйдена. «А что происходит?» «А что тебе непонятно?» – слегка ощерился тот. «Ничего!» – подозрительно сощурился Уилл, растягивая губы в усмешке. «Я... мне можно обрадоваться?» «А раньше было нельзя», — не давал ему спуску упрямый зверь. «Айвори», — Уилл нашел более многообещающий источник информации. «М, «М?» — невинно захлопала я глазами. «Откуда мне знать, что можно говорить, а что нельзя?» «Да и сторону, наиболее заинтересованную во мне, выбрать было несложно». Я скопировала реакцию зверя. «Кофе могу пока сделать только я. Будешь?» «Буду!» – угрюмо согласился Уилл и мстительно усмехнулся Эйдену. «Что ты так часто пальцы меняешь? Полный набор зубов?» Эйдан только покачал головой, опасно усмехаясь, но Уилла уже было не остановить. Он заулыбался, приближаясь к ним, и осторожно склонился над дроном. «Привет, племянник!» «И как тебе удалось достучаться до твердолобого папаши?» «Медвежонком сбил меня с ног в саду», – съязвил Эйден. «Ну, по-другому и быть не могло», – улыбался Уилл. «Тате, сам расскажешь?» «Не успею за тобой». «Ну и отлично, не отвлекайся. Как звать?» «Рон». «Вау! Док будет польщен!» Он уже смущенно заправил и опряд за ухо, отворачиваясь к кофеварке. «Приятно быть последним, кто узнал», – проворчал новоиспеченный дядя. «А вы тоже медведь?» – поинтересовалась я, оборачиваясь и наткнулась На озадаченный взгляд Уилла. «Мы не кровные родственники, мы гораздо круче», – подбоченился он. «Усыновили эйдана когда он спас моего брата из заключения на базе». Эйден, правда, не просил об этом и до сих пор ерепенится. Он спохватился, что не ответил на мой вопрос. «Я из волков».